Глава двадцать ч е т в р т В тумане. Туман посреди зимы на у н а л а ш к е обычное дело. Стоило утихнуть северному ветру, как тихий океан принимался дышать на нас влагой. В такую погоду предпочти тельнее отсиживаться в о с т р о г е Но в том-то и дело, что когда властвовала Арктика, погода становилась еще хуже. Снег приносил, наваливая сугробы, срывало ветром, а затем приносило опять. Пурга валила сног, и с б и в а л а ориентировку. Можно было запросто сорваться с горы или, перепутав направление, удалиться от берега по льду и понять ошибку только услышав треск под ногами. Обходить ловушки становилось опасным, и потому туман время работы. Накануне утихла метель, и утром я вышел из казармы, чтобы проводить зверобоев. Во дворе царило оживление. Зверобои разбивались на мелкие группы по четыре-пять человек, получали у Аладина инструкции, у к о м к о в а продукты, паковали мешки, прощались с товарищами и уходили в туман. Также слаженно расходились по маршрутам и другие артели. Моего присутствия на проводах не требовалось. Просто захотелось глотнуть свежего воздуха после трехдневного сидения в заперти. Зверобои ушли, крепость опустела. Туман, произнес подошедший а л а д и н который на этот раз остался в о с т р о г е Туман, согласился я. Просевку ничего нового не слышно, спросил к о м к о в Партия т а р а б ы к и н а отправилась проверять ловушки несколько дней назад и бесследно пропала. в с к о р е после их ухода погода резко испортилась и з а р я д и л а пурга. Замерзли где-нибудь или потонули? с надеждой буркнул я, хотя в такую удачу верилось слабо. А ну как опять на враждебных о л и у т о в нарвались? предположил Алладин. За старшего у Николаевских в о р о н и н остался, задумчиво произнес Камков. Не похоже, чтобы он волновался, ш и б к а Думаешь, он что-то знает? спросил я. Возможно. Я вернулся в свою комнатушку и закутался с головой в одеяло. Настроение было такое же мерзкое, как и погода. Мысли вполне соответствовали и тому, и другому. Какого беса я остался на зимовку? Кому и чего доказал? Только завяз в рутине, которую вполне мог переложить на других. Время словно застыло вместе с г а в а н ь ю Тянулись однообразные дни. Вместо стремительного рывка к Америке получилось какое-то ё р з а н и е а л и у т ы не желали сотрудничать. Товарищи не спешили загораться идеями. Их, как и конкурентов, заботил лишь промысел: меха, шкуры, тюлень, жир. Все это достало до самых п е ч ё н о к Нескольких походов хватило, чтобы приобрести стойкое отвращение к подобному бизнесу. Эксперименты с эскимосскими штучками очень скоро приелись. Пасти промышленников действовали проще, надежнее, перемалывая популяцию как конвейер. Желая испытать прелести промысловой жизни до конца, я вышел с а р т е л и ю о а л а д и н а на тюленя. Забить белька у меня не поднялась бы рука, но мы отправились добывать жир и выбирали упитанных особей. Охота отложилась в памяти собачьим взглядом умирающего тюленя и жертвы, ускользающей от убийцы под лед последним в жизни усилием. Просто еще одна разновидность бойни. Промокшая одежда, с т ы н у щ и е на ведру пальцы, от романтики не осталось следа. Тяжелая, кровавая работа. Так не зверобои и относились. Никакого противостояния с диким зверем, никакой проверки натуры на прочность и никакого азарта. дрожащий на водной глади поплавок вызывает куда больше эмоций. Пронзительный вскрик подбросил меня с топчина. Кричал без сомнения человек и к р и ч а л о н от боли. п о н а ж о в щ и н а или несчастный случай. Дважды люди срывались со б л е д е н е л ы х крыш. Оба раза жертвы отделывались синяками, но удобный сугроб оказывался внизу не всегда. Драки в мужском мерке тоже случались. Парни боролись со скукой как умели, а лучше всего у них выходило чистить друг другу морды. Правда, обычно все возможные происшествия начинались ближе к вечеру, когда с веробоем удавалось достать где-нибудь водку, а сейчас позднее у т р о Вспомнив тяжелый и безумный взгляд Дышла, я решил прихватить пистолеты. Видимо, это меня и спасло. Выскочив из казармы, я нос к носу столкнулся с а л и у т о м с в и р е п о его рожа не числилась в картотеке моих друзей, а направленная в грудь о с т р е копья не оставляла сомнений в цели визита. Тем не менее я промедлил с выстрелом, как-то неловко показалось стрелять в первого в с т р е ч н о г о Мало ли какая надобность заставила человека в ы р я д и т ь с я воином и взять в руки оружие. Быть может, он желал порадовать меня ритуальной пляской. Дикарь соображал быстрее, замахнулся копьяцом и только тогда я машинально спустил курки. Обошлось без о с е ч е к Оба ствола плюнули ш мотками свинца. Тело врага опрокинулось, а копье, посланное уже мертвецом, уткнулось в утоптаный н снег возле моих ног. к о р у ж и ю заорал я. Заорал скорее с перепугу, нежели с целью поднять гарнизон. В тревоге уже не было необходимости. Городок давно поднялся и сам. С первыми выстрелами, с первыми криками, которых я не заметил, заняты й собственным поединком. Народ активно полил через бойницы, с крыш, выскакивал во двор и вступал в рукопашную схватку. Численный перевес сохранялся за нами, но алеутам удалось застать крепость врасплох. Сопротивление возникало стихийно тут и там, люди сбивались в случайные ватажки, защищая каждая свой проулок. Через западную стену продолжали карабкаться дикари, со всех сторон защитников летели стрелы и копья. Зверобои отступали, прятались за углами амбаров, казарм и огрызались редкими выстрелами. Поначалу я метался как безумный от одной в а т а ш к и к другой, что-то кричал, пытаясь навести порядок, но криком только усиливал суматоху. Я хотел т ы с к а т ь о к у н е в а или а л а д и н а хоть кого-нибудь из своих, но как назло попадались все больше к а м ч а т с к и е В какой-то момент я вдруг осознал, что бегаю как последний придурок с разряженными пистолетами, не имея никакого иного оружия. заставив себя успокоиться, я вернулся в казарму и зарядил пистолеты. Поразмыслив, достал из тайника ч z з а т затем схватил охапку ружей и полез на крышу. Там на смотровой площадке расположились Чехотка, б о р ь к а и еще двое наших матросов. Они наблюдали за схваткой словно из театральной ложи и кроме ободряющих криков ничем не помогали товарищам. На мой ругань ч а х о т к а ответил, что они в попыхах позабыли прихватить порох и пули и, сделав по выстрелу, вы были из игры. Продолжая ругаться, я раздал ружья, отметив с досадой, что обе и припасах не подумал тоже. За ними отправили одного из матросов. Вон оттуда они лезут, показал я остальным на западный участок стены. Давай! Залп из ружей сбил нескольких туземцев. Помощь оказалась кстати. Внизу раздался дружный рев зверобоев, и пошли в контратаку. Нам нужны пленные, крикнул я вниз. Призыв утонул в шуме сражения. Стоило побеспокоиться об этом раньше, как впрочем и о многом другом. Зверобои прошли через двор, словно по бобровому привалу, оставляя позади только окровавленные тела. Западную стену отбили. На самом гребне еще шла рукопашная схватка, но с соседних участков уже подтягивались стрельцы. Кто-то бросился к пушкам, про которые в начале сражения просто забыли, но и сейчас толк у от них оказалось не больше. Фальконеты обросли льдом и напоминали рекламные мульжи пломбира. Вряд ли их успеют очистить к завершающей фазе битвы. Аладин придержал людей, пока стволов не скопилось достаточно для мощного залпа, после чего дал отмашку. Ружья разом громыхнули и крепость з а в о л о к л о дымом. Мы оказались на нашей площадке словно небожитель на облаке. Снизу из густой пелены доносились лишь крики. Спускаемся, бросил я. Через минуту мы присоединились к Ладину. Живой, спросил он. Живой, кивнул я. Они отступили? Товарищ показал на корякский поселок, где разворачивался последний акт драмы. а л и у т ы попытались укрыться от ружейного огня за х и ж и нами и допустили п р о с ч е т ч и ж с о племенниками уже подготовились к встрече. Нестройная, но меткая стрельба из ружей и луков с параболических антенн довершила разгром. Подобрав убитых и раненых, дикари быстренько отошли от крепости в сторону перемерзшего пролива. Зверобои заспорили: нужно ли ударить в спину бегущим, не кроется ли там засада, а если все-таки следует ударить, то какими силами? Командиров оказалось слишком много, и пока они спорили, беглецы исчезли в тумане. Что дальше? Преследовать, лезть на рожон или ждать еще одного штурма? На импровизированной оперативке большинство сошлось на обороне. Какие у нас потери? спросил я, ожидая услышать, что мы лишились половины личного состава. По крайней мере, такое впечатление сложилось по ходу боя. Камков ушел и через пять минут вернулся. Ответ приятно удивил. Убитых трое, доложил он. Ранения получили многие, но в основном пустяки. Не зря говорят, что у страха глаза велики. Погибших врагов тоже насчитали не густо, а мне т о чудилось, будто их косили целыми сотнями. Во дворе крепости не осталось ни клочка белого снега. Грязь перемешалась с кровью. Я б р о д и л по этой каше и осматривал вражеские тела, надеясь найти хоть одно, в котором т е п л и т с я жизнь. Без толку. Парни били по всему, что шевелилось. дошла очередь и до моего алеута. он лежал бездыханно там, где упал. кто-то из зверобоев раскроил ему для верности череп. ноги ослабли. я присел на порожек казармы. только сейчас пришло понимание, что я убил человека, пусть врага, пусть в порядке самозащиты, но лишил жизни. трупов в своих прежних путешествиях я навидался достаточно. к ним я если и не привык, то претерпелся. И стрелять в людей приходилось, хотя результатов я обычно не видел. Впервые довелось рассматривать труп, словно мишень в тире, и от вида собственной работы меня замутило. Ты часом не ранен? – спросил у ч а с т л и в о пробегающий мимо комков. Я отмахнулся. Ружейная стрельба послужила сигналом всем, кто отправился утром на промыслы. Не успев отойти далеко от Острога, партии поспешили вернуться и лишь чудом не наткнулись на отступающих а л и у т о в Ближе к вечеру мы устроили совещание. Для начала собрались в узком кругу, чтобы разобраться самим, прежде чем говорить с конкурентами. Слава богу, отбились, вздохнул Алладин. За д а л и им жару, добавил Комков. Его воодушевление мне не понравилось. Мы потеряли троих, напомнил я. Могли потерять куда больше, возразил Алладин. Дикие напали неожиданно. А зачем они вообще пришли? спросил Бочкарев. Промысел бобра бы давно прекратили, лесубьем без оглядки, конечно, так ведь она диким безнадобности. Да уж, согласился к о м к о в Вроде бы с ними не ссорились. Из-за промыслов не ссорились, уточнил Бочкарев. А если подумать? Что? Поторопил я, уже предчувствую ответ. Севка, подлец! догадался а л а д и н и стукнул кулаком по стене так, что зашаталась казарма. Он навёл, больше некому. Зачем ему? – удивился о к у н е в Он же вместе с нами зимует. Если пожгут острок и людей вырежут, то разбирать не будут, кто тут старый знакомый, а кто нет. Да и не пойдет на такую севка. Прям уж. Он напромысел, когда еще свалил, и до сих пор не вернулся. Пересидит где-нибудь в горах и вернется. Если бы нас здесь перебили, ему оставалось бы только промысел наш присвоить. Глупости! – уперся о к у н е в Нечего тут стало бы присваивать головешка только, как бы он зимовал без припасов, без жилья. Капитан продолжал верить в морское братство, промышленную солидарность, но он не сталкивался с тропезниковым, а мы получили хороший урок на Камчатке. Партия т а р а б ы к и навернулась через несколько дней после стычки. Камчатские зверобои выглядели довольными, хотя ни мехов, ни какой-либо другой добычи с собой не принесли. От холодного приема и подозрительных взглядов Севка смутился, но рассказу о нападении алеутов удивился без фальши. Отдохнули, вжили одном, заявил он. в Пургу попали, так там и отсиделись. Пурга давно кончилась, заметил Камков. Говори уже отдохнули, ухмыльнулся Севка и тут же наткнулся на мой настороженный взгляд. Не беспокойся, дикие хорошо приняли, да и мы к ним по доброму подошли. Чего же они на крепость напали? – спросил Алладин. Те, у кого мы гостили, напасть не могли, – засмеялся Севка. На ногах едва держались. Все-таки за подозрив не ладное. Алладин задействовал знакомство в вражеском с т а н е и попытался выведать подробности. Но Севка, как оказалось, в этот поход брал только проверенных людей, ни один из которых не проговорился. Это ты и настораживает, – произнес я. Что? – не понял к о м к о в Если бы случайно они в буран попали, то не подбирал бы Севка людей. Выходит заранее что-то удумал. Верно, согласился Алладин. И ведь без мехов вернулись. Значит, промысел так для вида они заявили, отправились не за этим. По бабам соскучились, может и так. Но даже если не сговаривался Севка с дикими, то уж точно разозлил своим отдыхом. Глаз с него не спускать, решил я. Если опять на вострет лыжи куда-нибудь, придержим, посмотрим, что говорить станет. Среди ночи в о с т р о г пробрался Чикилжах. Он едва слышно стукнул в оконце и терпеливо дожидался, пока я проснусь, пойму, что к чему и открою дверь. Паренька определенно можно было назначать Чингачкуком. Ему вновь удалось остаться незамеченным, хотя после недавнего штурма посты на ночь удваивались, а люди готовы были стрелять по малейшему колебанию тени. Я угостил гостя чаем и предложил разбудить т ё м у но молодой а л и у д заявил, что пришел переговорить с глазу на глаз и уже достаточно освоил русский язык, чтобы обходиться без переводчика. На вас напали, сказал Чекилжах, но вы не знаете, кто и почему. Верно, кивнул я. А ты знаешь? Прежде чем ответить, молодой а л и у д быстро допил чай. Кипяток был крутой. Мне приходилось часто менять пальцы, не терпящие жара кружки, а он делал затяжные глотки, ничуть не опасаясь обжечь губы, глотку и пищевод. Семь дней назад к нашему берегу прибила обледенелую байдару, сообщил Чекелжах. Только трое воинов лежало в ней, и все трое были мертвы. Их жизнь и забрал холод, а души унесло ветром. Мы решили, что лодку перевернуло в море. Эти трое только и смогли забраться обратно, но потом замерзли. Я так понимаю, это не ваши воины? Нет. Значит, эти, как их там, Кигигун, и не они тоже. Вот те раз, неужели русские? Нет, мы их узнали. Они носят одежду из лисьего меха. Это воины Кутхин. Они союзники Кигигун. Я вздрогнул, вспомнив, что алеуты, штурмовавшие крепость, носили как раз лисьи парки. Значит, на нас напали эти самые Кутхин, и значит все гораздо серьезнее, чем мы полагали. По крайней мере, Севкин-поход по бабам здесь н и причем. А их не могло занести, но н а л а ш к у случайно, безо всякой надежды, спросил я. Ветром или течением? Их острова далеко, а в такую пору никто в море не ходит, слишком опасно. Кутхин могут оказаться здесь посреди зимы только в одном случае, если их попросили о помощи Кигигун. Попросили о помощи. В чем? В войне. Чикилжах улыбнулся. Такое уже бывало. Наши враги дерутся жестоко, но им не победить Кавалан Ин. Будет большая война. Отец отправил гонцов к родичам, но Зимнее море б е с п о к о й н о и помощь может опоздать, если вообще придет. Наши семьи покидают дома и уходят на другой край острова. Вы можете перебраться сюда, предложил я. За стенами вы будете в безопасности. У нас есть чем оборониться. Старики думают, что здесь опасности будет больше. Посыл исключал двусмысленность. Спасибо, что предупредил, сказал я. Да, сын вождя улыбнулся. Но я хотел бы остаться с вами. Он в который раз озадачил меня. Что это? Жажда приключений, попытка понять чужаков, не знаю. Для меня это был шанс наладить союзнические отношения с а л и у т а м и хотя бы с одним из племен. Военный совет я начал с разноса. Мы отбили нападение, и я уже слышу разговоры, будто все-то нам ни по чем. Но почему нас застали врасплох? Что делали дозорные? Спали? Этой ночью ко мне пришел чеки лжах, и никто его не заметил. Нет, охрана никуда не годится. Однажды нам повезло, следующий раз нас могут попросту вырезать спящими. Пока я обводил строгим взглядом собрание, о к у н е в воспользовался паузой, чтобы выразить беспокойство, о вверено й ему отчасти. За свою жизнь капитан не боялся, всякий раз говорил, что ему суждено в море погибнуть и никак иначе. Но корабли жалел едва ли не больше людей. Нужно как-то защитить кораблики. Их уже не выведешь в море, а на голой земле они уязвимы. Ото строго до ближайшего судна почти верста. С такого расстояния их не прикроешь стрельбой. Лучше корабли потерять, чем крепость, сказал я. а с т р о к им не взять, отмахнулся капитан. А вот без кораблей нам туго придется. Не скажи, возразил я. Ружейным громом, как по первому разу алиутов уже не напугаешь. Если полезут с копом, боюсь крепости не выстоять. У нас есть еще фальконеты, напомнил о к у н е в В тот раз нам не пришлось их даже задействовать. Это потому, что мы не смогли их задействовать, осадил я его. Какого беса ты не следил за пушками? Я ногти обломал, выцарапывая их у з ы б и н а А для чего, чтобы так красоты ради стояли? Сейчас это не пушки, а слезы, причем замерзшие. На самом деле я наехал на капитана напрасно. Его вины в этом не было. о к у н е в отвечал за артиллерию, когда та стояла на корабле, и на борту из-за нехватки людей особую прислугу пушкам не выделяли, там все отвечали за все. В крепости же ответственных назначить позабыли. Свезли пушки на берег, поставили к бойницам и успокоились, словно дальше они сами будут стрелять. Значит, вина как ни крути ложилась на меня, но я был начальником и сам назначал виновных. Довольно кустарщины, провозгласил я. Войну будем вести по науке. По науке это как? Усмехнулся Алладин. По книжкам что ли? По книжкам кивнул я и задумался. А ведь и правда, что я знал о военном деле кроме уставов, п а р т я н о к и автомата Калашникова? Тактикой меня командиры не обременяли, а с т р а т е г и я укладывалась в скупы и рамки политинформации. Кое-что я, конечно, знал и именно из книг. Общее образование со счетов не сбросишь. Моя эпоха отличалась от нынешней не только высокотехнологичным оружием, но иным подходом к организации. г е н и в полководцев заменила рутинная работа штабов и академий. Разделение труда имело значение не только в экономике. Нужно п е р е т р я с т и весь порядок обороны, сказал я. Закрепим людей за участками, за пушками, за казармами. Пусть каждый несет персональную ответственность. Я запнулся, подумав, что перегибаю с терминологией, но в конце концов плюнул. Потом разберемся. Далее. Нам нужен штаб и разведка. Разведка в первую голову. Мы з а г о д я должны знать все о противнике, где он базируется, куда передвигается, что замышляет. Как же мы узнаем, что они замышляют? Очень просто, сказал я. Нужно взять языка. И если они с о б е р у т с я напасть, мы нанесем упреждающий удар. А, -а, -а мы-то думали, что диких трогать нельзя, не без сарказма протянул Глотов. Кто-то помнится такое условие ставил. На войне как на войне, пожал я плечами. Лучший способ склонить противника к перемирию – это нанести ему серьезный ущерб. Давно пора кровь импустить, сказал т а р а б ы к и н д о б р ы й ты больно, а они только наглеют от доброты. Не сдерживал бы то нас, так давно усмирили бы диких, как бы доброта нам боком не вышла. А кто настоял, чтобы здесь крепость поставить, напомнил ему а л а д и н Если бы не Иван, давно валялись бы вы по т р о х а м и наружу. Оселения мы грабить не будем, добавил я на тот случай, если идею упреждающего удара еще кто-нибудь собирался истолковать как санкцию нарезню. Закипела работа. Крепость поделили на сектора обороны и распределили между артелями. Склоны выровняли, утрамбовав снег. Валы и стены полили водой. Все заледенело так, что не влезть, н и проломить. А вздумай дикари взять нас огнем, то и зажечь ледяную глыбу будет потруднее, чем дерево. И от копий о л и в с к и х получалась двойная защита. Мы же со своей стороны могли спокойно наблюдать за противником и стрелять через а м б р а з у р ы Фальконеты напротив от альда освободили. Тут нашлась работа и для и с а ч н ы х комиссаров, которые сами вызвались командовать артиллерией. За каждым орудием закрепили обслугу и старшего канонира. Стволы укрыли рагожей, заряды аккуратно разложили вдоль стен, спрятав от непогоды и возможного огня. Штаб начал работу со сбора и обработки оперативных данных. На большой лист плотной бумаги мы перенесли очертания у н а л а ш к и Это а к и й мутант головастик с драконьей пастью. Пастью был одноименный залив, а внутри, ближе к глотке, как раз и располагался наш островок. Общими усилиями белое поле постепенно наполнялось деталями: горы, заливы, ручьи, дороги, места промыслов, селения союзных и вражеских племен. Топографию наносили по памяти, опрашивая зверобоев. Попытка уточнить кое-что у сына алеутского вождя наткнулась на неразрешимую проблему. Выучив язык, островитянин все еще чурался странных чертежей белых людей. Он попросту смотрел мимо бумаги. Вместе с чижом и его коряками ч и к и л ж а к занялся разведкой, и это у него получалось куда лучше геодезии. Разведчики зафиксировали несколько стычек противника с союзными племенами. На крепость пришли алеуты, пока не покушались. Похоже, воспринимали ее лишь как одну из возможных целей. Но напряжение росло. К противнику все время подходило подкрепление. Воины Кутхин прорывались сквозь свирепые шторма, наверняка теряя в пути множество лодок и людей, но несмотря на потери, они все прибывали и прибывали. Их упорство и пренебрежение к опасностям зимнего моря лишний раз подчеркивали серьезность намерений. С разрастанием войны промыслы сошли на нет. Передвигаться мелкими партиями стало опасно. Лиса скоро л и н я т ь начнет, проворчал Алладин. Что в б л и ж а й ш е й н е д е л е у п р о м ы ш л е н т о и наше. Но если толпой пасти ставить и проверять, много зверя не возьмем. Если с нас собственные шкуры сдерут, нам лиси ни к чему будут. Разве только завернут в них перед погребением. У ч и ж а собаки есть, пусть его парни ловушки объезжают. Коряков а л у т а м так просто не подловить, а случись что, уйдут на собаках. Обе упряжки находились в исключительном ведении ч и ж а Обычно он сцеплял их поездом и с кем-нибудь из сородичей выезжал на промысел или на разведку. Еще ни разу упряжки не уходили без хозяина. Он сам покупал собак, сам собирал нарты и доверять т р а н с п о р т кому попало желанием не горел. Но сейчас Чиш нужен был нам в и н о м качестве, и я попросил его подобрать для разъездов заместителя. Он некоторое время размышлял и, наконец, перепоручил упряжки родственнику, то есть первому мужу своей жены, которого русские звали Колей. Для меня их семейные отношения все еще оставались загадкой. На посаде поднялась возня. Слышно было, как Чиш кликал собак, лупил Лентяев и ф р а н д е р о в Псы поскулили, но быстро смирились. Заскрипели нарты, заскрипел снег. «Эй, х х эй!» крикнул Коля, и обе упряжки сорвались с места.